Альфа Ба В Александрийской библиотеке занимались всеми науками. Но все науки начинались с одного — с азбуки. Так заглянем же теперь в греческую школу. В этом неказистом месте закладывались основы всего того великого и прекрасного, о чем говорится в этой книге. Школы были маленькие, человек на 20 — 50, чтобы со всеми мог управиться один учитель, в лучшем случае с помощником. Ютились они где попало, обычно на дому у учителя, а мы знаем, что такое греческие глиняные дома, или в каком-нибудь городском портике, задернувшись занавеской от улицы. Платили учителям мало, примерно как средней руки мастеровым, так что были они люди бедные. Учитель сидел на высоком стуле, а дети вокруг на складных табуреточках. Столов не было, писали на коленках. Старшие и младшие занимались одновременно. Пока одних спрашивали, другие выполняли задания. Занимались и утром, и вечером, с большим перерывом на обед. Выходных не было, только городские и семейные праздники. Когда в городе Лампсаке умирал философ Анаксагор, и горожане спросили, чем почтить его память, он сказал, «Пусть в день моей смерти у школьников не будет занятий». Читать учились по складам. «бета-альфа-ба», «гамма-альфа-га», «бета-ламбда-альфа-бла», «гамма-ламбда-альфа-гла» и так далее, перебирая все возможные сочетания, пока они не начинали узнаваться с одного взгляда. Времени и сил на это уходило невероятно много, но учителя были неумолимы. Они твердо считали, что чем корни учения горше, тем плоды его слаще. И напоминали ученикам об олимпийских бегунах. На тренировках они подвязывают себе свинцовые подошвы, чтобы потом на состязаниях лететь, не чуя ног. Наш нынешний способ обучения грамоте не по буквам, а по звукам. М-А-М-А был изобретен всего 100 с лишним лет назад и пробивал себе дорогу с боем. Еще Лев Толстой утверждал, что по-старинному, по складам учились лучше. А до склады читали первые слова – Имена богов и героев. Зевс, Афина, Агамемнон. За первыми словами первой фразы. Обычно это были поучительные стихотворные строчки. «Прекрасен тот, кто вправду человек во всем. Приятно, если умный сын в дому растет. Пусть все несут совместно бремя общее». Читали только вслух. Греческие строчки – где не было пробелов между словами, а были ударения, иначе читать было трудно. Даже на исходе античности на тех, кто умел читать про себя, смотрели как на чудо света. Очень много учили наизусть. Были такие любители, которые знали наизусть всего Гомера. Правда, их почему-то упорно считали дураками. У профессиональных ораторов, которым нужно было держать в уме Большие судебные речи, память бывала почти фантастическая. Они умели, например, прослушав впервые 100 строк стихов, тут же повторить их от конца к началу. Писать учились на дощечках величиной с ладонь, покрытых воском и скрепленных шнурками в книжечку. Писали палочкой, заостренной с одного конца. Острым концом выцарапывали буквы. Тупым заглаживали неправильно написанное. Это оказалось очень удобным Так писали потом почти все Средневековье. Многие такие деревянные тетрадки сохранились. Надо признаться, что буквы в них часто бывают почти неузнаваемы, и ученые с трудом их расшифровывают. Что делать? На воске хорошо пишутся прямые линии, но очень плохо изогнутые. Кто хочет, пусть проверит. Часто можно видеть. Верхние строчки на табличке четкие и аккуратные. Они были обведены по трафарету или написаны для образца учителем. А дальше... Чем ниже, тем хуже. Впрочем, в современных школьных тетрадках бывает то же самое. Для упражнений в счете служила клетчатая доска, абак. В ней были клеточки для единиц, десятков, сотен и так далее. На клеточки клали камешки или бобы от 1 до 9. На таких клетчатых счетах не трудно было научиться сложению, вычитанию и даже умножению. Делению гораздо труднее, а потренировавшись, можно было производить эти действия и в уме. Тем не менее, с арифметикой древним было тяжело. До нас дошло много случайных обрывков хозяйственных счетов и прочего скучного материала. И ошибок там больше, чем в тетрадке у любого из вас. «Прогресс науки», — сказал один Современный математик не в том, что мы умеем делать, чего раньше не умели, а в том, что сейчас каждый умеет делать то, что раньше умели, лишь талантливые. Кроме чтения, письма и счета, нужно было учиться музыке и пению. Каждому гражданину предстояло хоть иногда участвовать в праздничных шествиях и хорах. Пение было проще, чем теперь. Только в унисон, без нынешнего многоголосия, чтобы отчетливее было слышно слова зато учиться пению было труднее. Перенимать можно было только с голоса, нот не было. В лучшем случае были значки для подкрепления памяти. Пение сопровождалось игрой на кефаре с семью струнами, по которым ударяли костяным брецалом. Сперва упражнялись и на дудке, но потом бросили. Решили, что раздувающиеся щеки уродуют лицо, а стал быть дудка недостойна свободного гражданина, который должен быть обязательно красив. И дудку оставили рабам. Вот на эту начальную премудрость тратил юный грек лет 6-8 своей жизни, примерно до 14 лет. Эту школу проходили все. Неграмотных в Греции не было, или почти не было, полуграмотных, сколько угодно. А затем, если у тебя был интерес, способности и деньги, ты мог брать уроки у специалистов, словесников, математиков, врачей.